Глава 15. И мистер Рочестер объяснил, едва представился случай. А представился он, когда однажды днём мистер Рочестер случайно встретил меня с Аделью на прогулке, и пока она играла то с лоцманом, то подбрасывала валан, начал прогуливаться со мной взад и вперёд по длинной буковой аллее, так что я могла следить за моей воспитанницей. Он сказал, что Адель, дочь Селины Варанс, Француженки, которая пела и танцевала в опере, и которую он некогда питал en grand passion, пылкую страсть, как он выразился. Селина делала вид, что отвечает ему даже ещё более пылкой взаимностью. Он верил, что она от него безума. Хотя он и безобразен, сказал он, но верил, что она предпочитает его та деталь, атлетическую фигуру, изящной красоте Аполлона Бельведерского. И мисер, мне так лестило предпочтение, которое гальская сельфида отдавала своему британскому гному, что я поселил её в особняке, окружил штатом прислуги, снабдил каретой, осыпал бриллиантами, дарил дорогие ткани, донтель, кружева и прочее, прочее. Короче говоря, я начал разоряться в традиционном стиле, подобно всякому другому влюблённому дуралею. И не могу даже похвастать, что нашёл новый путь к позору и гибели. Я шагал по давно проторенной дороге с глупым упрямством, не надю и не сходя с неё. И меня ждала, вполне заслуженно, судьба всех влюблённых дуралеев. Как-то вечером я заглянул к Селене, когда она меня не ждала и не застал её дома. Но вечер был жарким, я устал от прогулки по Парижу и потому сел отдохнуть в её будуаре. Счастливый, что дышу воздухом, освящённым её недавним присутствием там. Нет, я преувеличиваю. Я никогда не думал, будто ей доносило что-либо освящать. Э, вернее, это был аромат её духов, благоухание мускуса и амбры, а вовсе не святости. Вскоре я начал задыхаться от душного запаха аранжирейных цветов и разбрызганных душистых эссенций. И мне пришло в голову выйти подышать свежим воздухом на балкон. Всё вокруг было заряну луной, не говоря уж о газовых фонарях, и окутано благостной тишиной. На балконе стояли два-три кресла. Я сел и достал сигару, когда стану сейчас, если вы меня извините. Наступила пауза, заполненная извлечением и раскуриванием сигары. Сунув её в рот и распространив в холодном бессолнечном воздухе аромат гаванны, Он продолжал. Все дни, миссэр, я ещё любил конфеты и крокан грязя, извините такой варваризм, шоколадное дрожже между затяжками, наблюдал за экипажами, которые катели по фешенебельным улицам в сторону оперного театра. Как вдруг в элегантной закрытой карете, запряжённой парой прекрасных английских лошадей, столь ясно видной в светлой городской ночи, Я узнал ватюр, который подарил Селине. Она возвращалась домой. Разумеется, моё сердце, принялось от нетерпения громко стучать о чугунные перила, на которые я облокатился. Как я и предполагал, карета остановилась у подъезда особняка. Пламя души моей, наиболее подходящее описание оперной возлюбленной, появилось из дверцы. Хотя она была закутана в мантелию, Между прочим, совершенно ненужную в такой тёплый вечер, я тотчас узнал её по прелестной ножке, которая намек мелькнула из-под края юбки. Перегнувшись через перила, я как раз собрался воскликнуть: "Мо нан, мой ангел", разумеется, тоном, который был бы внятен лишь слуху любви. Когда из кареты выпрыгнула ещё одна закутанная фигура, однако теперь тротуара коснулся каблук со шпорой. И в распахнутых дверях скрылась военная шляпа Вы никогда о ней испытывали ревности, месьер, неправда ли? Ну, разумеется, нет, и спрашивать не зачем. Вы ведь никогда не влюблялись. Вам только предстоит испытать оба эти чувства. Ваша душа ещё спит, и то потрясение, которое её пробудит, пока ещё в будущем. Вам кажется, будто жизнь всегда и всюду строится таким же мирным потоком, к которому вы привыкли в своей юности. Закрыв глаза, затворив слух, вы отдаётесь его течению и не видите камней, торчащих с дна, не слышите грохота разбивающихся о них волн. Но я скажу вам и запомните мои слова. Настанет день, когда вы окажетесь в теснении, когда поток жизни превратится в кипящую пену, водовороты, рёв дробящихся валов. И вы либо превратитесь в атомы на острых камнях, либо вас подхватит особенно могучая волна и унесёт в более спокойные воды, в которых плыву сейчас я. Мне нравится этот день, нравится это стальное небо, мне нравится суровость и неподвижность мира, скованного этим морозом. Мне нравится Тернфилд, его древность, его уединённость, его старая грацинная роща и тёрны, его серый фасад в ряды тёмных окон, отражающих этот металлический небосвод. И всё же, как долго мне была противна даже мысль о нём. Я избегал его, как зачумлённого лазарета. И мне всё ещё противен. Он скрипнул зубами, умолк, и, остановившись, топнул каблуком по замёрзшей земле. Он снова оказался во власти какой-то ненавистной мысли, которая сковала его и не позволяла сделать ни шага. В эту минуту мы возвращались по аллее, и дом был прямо перед нами. Одна в глазах к парапету он обратил туда жгучий взгляд, какой мне не доводилось видеть ни прежде, ни потом. Боль, стыд, гнев, нетерпение, омерзение секунду вели схватку в расширенных до предела зрачках под чёрными бровями. Безумным был бой за первенство, но восторжествовало вспыхнувшее в них совсем иное чувство. Нечто неумолимое, и саркастическое, своенное и беспощадное. Оно и придало его лицу каменную неподвижность. Он продолжал. В ту минуту, когда я замолчал, месье, я кое-что решал с моей судьбой. Она стояла вон там у стола Бука, ведьма вроде тех, что являлись Макбету среди вересков под Форесом. Ты любишь Тернфилд, сказала она. подняла палец и синеватым пламенем начертала в воздухе письмена вдоль всего фасада между нижними и верхними окнами Так люби его, если можешь. Люби его, если смеешь. Я буду любить его, сказал я. Я смею любить его. И добавил он угрюмо: Я сдержу своё слово. Я смету препятствия во имя счастья, во имя добродетели. Да, добродетели. Я хочу стать лучше, чем был, чем пока остаюсь. Подобно тому, как Левиафан Иова сокрушал копье, дротики и латы, так я считаю соломой и гнилым деревом препятствия, которые другим представляются железом и медью. Тут к нему подбежала Адель, подбрасывая валан. "Прочь", резко приказал он. "Не подходи ко мне, дитя, или вернись с Софи в дом". Он продолжал идти дальше в молчании, Я смелилась напомнить ему то место, на котором этим внезапным отступлением он прервал свой рассказ. Когда мадмозель Воран свернулась, спросила я: "Вы ушли с балкона, сэр?" Я почти ожидала резкой отповеди за этот совсем не своевременный вопрос, однако он очнулся от своей хмурой рассеянности, взглянул на меня, и его лицо прояснилось. "А, -а я и забыл про Селину. Ну, так продолжим. Когда я увидел, что моя чаровница вернулась в сопровождении кавалера, мне почудилось шипение. Зелёная змея ревности кольцами взвилась с зарёённого лунной балкона, заползла под мой жилет и за 2 минуты прогрызла себе путь в моё сердце. Странно, воскликнул он вновь, отвлекаясь от своего рассказа. Странно, барышня, что я избрал вас в наперсницы, и ещё более странно, что вы слушаете меня с полным спокойствием, будто мужчине вроде меня так и положено рассказывать про своих оперных любовниц скромной неопытной девушке вроде вас. Но вторая странность объясняет первую. Как я уже упоминал раньше, ваша серьёзность, учтивость и сдержанность обрекают вас быть поверенной чужих секретов. К тому же я знаю, какому духу ядался прикоснуться с моим. Я знаю, он недоступен заражению, это особый дух, единственный в своём роде. К счастью, у меня нет намерения причинить ему вред. А если бы и было, он не поддался бы этой порче. Чем больше мы будем беседовать, тем лучше. Я не могу испортить вас, но вы можете обновить меня. После этого отступления он вернулся к теме. Я остался на балконе. Без сомнения, они поднимут свой будуар, подумал я. Надо устроить засаду. И протянув руку в открытую дверь, я задёрнул портьеру, но оставил узкий просвет, чтобы следить за происходящим в комнате. Затем я притворил дверь так, чтобы в шёлку на балкон мог доноситься шёпот влюблённых. Едва я вернулся в своё кресло, как они вошли. Я не спускал глаз с просвета. Следом за ними вошла горничная Селины, зажгла лампу, поставила её на столик и удалилась. Теперь они были хорошо видны. Мантия и плащ были сброшены, и моим глазам явилась мадмоазель Воранс, блистая атласом и бриллиантами, подаренными мною, разумеется. А с ней и её кавалер в офицерском мундире. Я узнал некоего виконта, молодого вертопраха, безмозглого и порочного, которого иногда встречал в свете, и которого мне в голову бы не пришло возненавидеть, так глубоко я его презирал. И в этот миг ядовитые клыки змии, то есть ревности, сломались, так как моя любовь к Селине тотчас угасла. Женщина, способная изменить мне с таким соперником, Не стоило соперничество, а заслуживало лишь презрения. Впрочем, пожалуй, меньшего, чем я, глупец, попавший на её крючок. Они заговорили, их беседа окончательно меня излечила. Какие бессмысленные фривольности, такие свидетельства бессердечности и корыстолюбия, какими она была полна, могли вызвать у слушателей лишь скуку, а не гнев? На столе лежала моя визитная карточка, и заметив её, они заговорили обо мне. Ни у неё, ни у него не хватало живости и остроумия, чтобы отделать меня на все корки. Они поносили меня смелочной грубостью, и особенно Селина. Она даже достигла некоторого блеска, прохаживаясь по адресу моих физических недостатков. Уродств, как она их именовала. А ведь у неё было обыкновение пылко восхищаться тем, что она назвала моей ботемаль, мужской красотой. Этим она диаметрально отличается от вас. Ведь вы во втором нашем разговоре без обиняков сообщили мне, что не считаете меня красавцем. И меня поразил такой контраст. К нам снова подбежала Адель. Ансиор, сейчас приходил Джон и сказал, что пришёл ваш управляющий и хочет вас видеть. А. Ну, в таком случае мне придётся быть кратким. Я распахнул дверь, вышел к ним, освободил Селину от моего покровительства, предупредил, чтобы она немедленно покинула собняк, бросил ей кошелёк для оплаты неотложных расходов, пропустил мимо ушей вопли истерик у мольбы о оправдании. не заметил конвульсий и условился с свиконтом о встрече в Булонском лесу. Где на утро имел удовольствие встать с ним к барьеру, оставил пулю в его хилом плече, слабым точноцеплячье крылышко и решил, что покончил с ними обоими навсегда. Но к несчастью, мадмозель Воранс через 6 месяцев подарила мне эту фет. девочку Адель вленяясь будто она моя дочь, что впрочем возможно, хотя я не замечаю в ней никаких черт, унаследованных от столь безобразного родителя. Лоцман куда больше похож на меня, чем она. Через несколько лет после того, как я порвал с её матерью, та бросила дочку и уехала в Италию с каким-то музыкантом или певцом. Я не признал Заделию никаких прав на мою поддержку, как не признаю их и теперь, так как я не её отец. Однако узнав, что она брошена на произвол судьбы, я извлёг бедняжку из зловонной грязи Парижа и пересадил в чистую здоровую почву английского загородного сада, то есть сюда. Миссис Ферфакс нашла вас, чтобы вы взращивали это растение. Однако теперь, когда вы знаете, что она незаконно рождённый росток французской оперной певички, ваши отношения к вашим обязанностям и вашей протеже может измениться. Евгений, прекрасный день. Вы предупредили меня, что подыскали новое место. Так не найду ли я новую гувернантку и прочее, и прочее? Нет. Адель ведь не отвечает ни за грехи своей матери, ни за ваши. Я привязалась к ней, а теперь, когда узнала, что она в сущности сирота, покинутая матерью и непризнанная вами, сэр, она станет мне дороже. Как я могу предпочесть избалованную любимицу богатых родителей, которая возненавидит свою гувернантку, как досадную помеху одинокой сиротке, ищущей в ней друга и опору. А так вот, как вы на это смотрите? Ну, я должна идти, да и вам не мешать вернуться в дом. Уже темнеет. Однако я задержалась на несколько минут с Адальей и лоцманом, побегала с ней на перегонки, поперекидывалась валаном. Когда мы вернулись в дом, я сняла с неё шляпку и пелерину, посадила к себе на колени и час позволила ей болтать сколько душе угодно. И даже не выговаривала за те вольности и пошлости, которые порой вырывались у неё, если она оказывалась в центре внимания, выдавая в ней пустенькое легкомыслие, вероятно, унаследованное от матери и чуждое английским натурам. Впрочем, она обладала своими достоинствами, и я была склонна ценить всё лучшее в ней как можно выше. Я старалась найти в её наружности и манерах хоть какое-то сходство с мистером Рочестером, но не обнаружила ни малейшего. Ни единая чёрточка, ничего в выражении лица не говорило о родстве. Мне было жаль, если бы в ней нашлось сходство с ним, он начал бы относиться к ней лучше. Только поднявшись к себе в комнату, я наконец подробно обдумала всё, что услышала от мистера Рочестера. Как он и сказал, в самой истории о страсти богатого англичанина к французской танцовщице и её измене ему ничего особенного не было. Несомненно, для высшего света такое было в обычае. Однако решительно странным был взрыв чувств, внезапно нахлынувших на него, когда он заговорила своим новым безмятежным настроением. и воскресшем интересе к старому дому и поместью. Я долго ломала голову над этой вспышкой, но затем сочла её необъяснимой и задумалась над отношением мистера Рочестера ко мне. Доверие, которое он шёл возможным оказать мне, казалось данью моей сдержанности. Именно так я истолковала и приняла его признание. В своём поведении со мной в последней неделе он стал более ровным, чем был в начале. Я словно бы перестала казаться ему досадной помехой. И случайно встречаясь со мной, он не только не обдавал меня надменным холодом, но, казалось, был рад такой встрече. У него всегда находилось для меня слово другое, а порой и улыбка. Когда же я по его приглашению являлась в гостиную, то чувствовала себя польщённой сердечностью приёма, внушавшей мне мысль, что я и правда умею развлекать его, и что эти вечерние беседы Ведутся столько же для его удовольствия, сколько и из любезности ко мне. Правда, сама я говорила относительно мало, зато его слушала с огромным удовольствием. Общительность была в его натуре. Ему нравилось набрасывать сознанию в незнакомом умиром картины этого мира, приобщать к нравам и обычаям, и отнюдь не к картинам порока или дурным нравам, но ко всему тому, что было интересно своим величием, своей особой новизной. И я с восторгом слушала объяснения новых идей, которым он меня преобщал, с восторгом воображала новые дали, которые он распахивал передо мной, и следовала за ним в новые области мысли, которые он открывал мне, и ни единого раза меня не задел, не испугал хоть какой-нибудь тёмный намёк. Его непринуждённость рассеяла мою болезненную застенчивость. Дружеская откровенность, столь же корректная, как и сердечная, с какой он обходился со мной, притягивала меня к нему. По временам он казался моим родственником, а не патроном. Ну да, случалось, он проявлял прежнюю властность, но меня это не задевало. Просто такая у него привычка, думалось мне. Я была так счастлива, так довольна новым интересом, появившимся в моей жизни, что перестала скорбеть о своём одиночестве. узкий серп моей судьбы словно становился всё шире, пробелы в жизни заполнялись, моё здоровье окрепло, я пополнела, набиралась сил. И оставался ли мистер Рочестер теперь уродливым в моих глазах? О нет, читатель. Благодарность и множество связанных с ним приятных и радостных минут сделали его лицо прекрасным для меня. Его присутствие в комнате грело больше вся самого яркого огня в камине. Притом я не забывала про его недостатки. Да и как бы я могла о них забыть, если так часто сталкивалась с ними? Он был горд,serdeничен, придирчив к тем, кто был ниже его в любом отношении. В глубине души я осознавала, что его великая доброта ко мне уравновешивалась незаслуженной строгостью со многими другими. И он бывал необъяснимо мрачен. не раз они два входя в библиотеку, куда меня звали читать ему, я заставала его там одного. Он сидел, уронив голову на руки, а когда поднимал её, плецо у него хмурилось угрюмо, почти злобно. Но я верила, что его мрачность, суровость и былое отступление от морали были и потому, что теперь он, казалось, преодолел свои слабости, были порождены каким-то жестоким поворотом судьбы. Я верила, что природа предназначала его быть человеком с лучшими наклонностями, более высокими принципами и благородными вкусами, чем его сделали обстоятельства, а также воздействие воспитания и ударов, наносимых жизнь. Я считала, что он обладает замечательными задатками, хотя пока они оставались подавленными и заглухшими. Не отрицаю, я скорбела о его скорби, чем бы она ни вызывалась, и многое дала бы лишь бы облегчить её. И вот теперь, хотя я задула свечу и закуталась в одеяло, мне не удавалось уснуть. Не словно вновь видела его лицо в ту минуту, когда он остановился в буковой аллее и сказал мне, что ему явилась его судьба и спросила, посмеет ли он быть счастливым в Тернфельде. Но почему нет, спрашивала я себя. Чем дом отталкивает его? И он скоро уедет? Месье Ферфекс говорил, что он редко оставался в поместье дольше, чем на 2 недели. И на этот раз со дня его приезда прошло уже 2 месяца. Но если он уедет, какой грустной будет перемена в доме. А что если он не вернётся ни весной, ни летом, ни осенью? Какими безрадостными покажутся сияние солнца, И погоже дни. Не знаю, задремала ли я или нет, раздумывая над этим, но в любом случае я забыла про сон, услышав смутный шум, непонятный и зловещий, который словно бы раздался прямо надо мной. Я пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаемо чёрной, и на меня, как будто навалилась какая-то тяжесть. Приподнявшись, я села на постели и прислушалась. Звуки стихли. Я вновь попыталась уснуть, но сердце у меня тревожно билось, душевный покой уступил место смятению. Далеко внизу в прихожей часы пробили два раза. И тут же, будто кто-то прикоснулся снаружи к моей двери, будто по филёнке скользнули пальцы, нащупывая путь по тёмной галерее снаружи. Я спросила: "Кто тут?" Но никто не отозвался, и меня оледянул страх. Однако я тут же сообразила, что могла, конечно, слышать лоцмана, когда кухонную дверь забывали не нароком закрыть, он имел обыкновение пробираться к дверям спальни мистера Рочестера. Я не раз по утрам видела, как он дремлет у его порога. Мысль эта немного меня успокоила, я снова легла. Тишина действует на нервы умиротворяюще. И так как в доме вновь царило нерушимое безмолвие, я начала задрёмывать. Но в эту ночь мне не суждено было уснуть. Сон едва начав смыкать мне вежды, опять испуганно бежал, устрашённый звуком, от которого и правда кровь стыла в жилах. Это был демонический хохот, подавленный, придушенный басистый. Произ звучал он, казалось, над самой моей замочной скважиной. Из головья моей кровати было повёрнуто к двери, и мне было почудилось, Будто хохочущая нечисть нагибается надо мной или вернее припала к моей подушке. Однако, вскочив и оглядевшись, я ничего не увидела. Тут противоестественный хохот повторился, и я поняла, что раздаётся он за дверью. Первым моим побуждением было вскочить и задвинуть задвижку, а потом я вновь вскрикнула: "Кто тут?" Что-то забулькало, застонало. Вскоре послышались шаги, удаляющиеся по галерее к лестнице на третий этаж. Недавно в проёме перед лестницей повесили дверь. Я услышала, как она открылась, потом закрылась, и наступила тишина. Это была грейс Пол? Она бесноватая, подумала я и почувствовала, что не в силах дольше оставаться в одиночестве. Поскорее к миссис Ферфакс. Я торопливо надела платье, набросила на плечи шаль Она отдвинула задвижку и дрожащей рукой приотворила дверь. Снаружи, совсем рядом, горела свеча, поставленная на пол. Меня это удивило, но ещё более я поразилась какой-то мгле в воздухе, словно коридор наполнялся дымом. Поворачивая голову вправо и влево, чтобы проследить, откуда тянутся эти голубые завивающие струи, я почувствовала сильный запах гари. Что-то скрипнуло. Распахнутая дверь, дверь в комнату мистера Рочестера. Оттуда вырывались клубы дыма. Я забыла про миссис Ферфакс, я забыла про грейс Пулы, про хохот. В мгновение ока я вбежала в спальню. Вокруг кровати танцевали языки огня, полок пылал. Среди пламени и дыма, вытянувшись, лежал мистер Рочестер, погружённый в глубокий сон. Проснитесь, проснитесь, закричала я, отрясая его за плечо, но он только что-то пробормотал и повернулся на другой бок. Видимо, дым его уже одурманил. Нельзя было терять ни секунды. Уже начали течь простыни. Я кинулась квшину и тазу для умывания. К счастью, один был глубокий, другой широк, и оба полны воды. Я опрокинула их содержимое на постель спящего, кинулась в свою комнату, принесла свой кувшин, вновь окрестила ложе сна и из божьей помощью погасила огонь его пожиравший. Шипение утопленной стихии, звон разбившегося кувшина, который я бросила едва он опустил, а главное холодный душ, мной устроенный, наконец разбудили мистера Рочестера. Хотя вокруг воцарился мрак, Я поняла, что он проснулся, так как услышала, как он изрыгает непонятные проклятия, обнаружив, что лежит в луже воды. "Это что, всемирный потоп?" воскликнул он. "Нет, сэр", ответила я. Но начинался пожар. "Встаньте, вы, наверное, совсем промокли. Я принесу свечу". "Во имя всех эльфов подлунного мира!" этот Джен Эр рявкнул он. Что вы надо мной сотворили, ведьма, колдунья? Кто ещё тут, кроме вас, вы замышляете утопить меня? Я сейчас принесу свечу, сэр, и во имя всего святого встаньте. Кто-то что-то замышляет, и вам следует поторопиться, чтобы поскорее узнать, кто и что. Ну вот я встал, но горе вам, если вы принесёте свечу немедленно. Погодите 2 минуты, пока я не надену что-нибудь сухое. Если тут осталось хоть что-то сухое. А, мой халат. Теперь бегите. Я действительно побежала, вернувшись со свечой, которая всё ещё горела в коридоре. Он взял её из моих рук, поднял повыше и обозрел почерневшую, опалённую кровать, мокрые насквозь простыни, лужу на ковре. В чём дело? И кто виной? Я коротко рассказала ему о странном смехе, который услышала в галерее, о шагах из-затихших на лестнице третьего этажа, о дыме, о запахе гари, который привёл меня в его комнату, и о том, что я там увидела, и о том, как я утопила его во всей воде, какая оказалась под рукой. Он выслушал меня с мрачной серьёзностью, но на лице у него отражалось не столько удивление, сколько беспокойство. Когда я умолкла, он промолчал. "Я позовом миссис Ферфакс", спросила я. "Миссис Ферфакс? Нет. С какой стати её звать? Чем она может помочь? Пусть себе спит спокойно. Ну, так я схожу за Леей, разбужу джону и его жену. Ни в коем случае. Посидите смирно и всё. Вы в шали? Ну, если вам холодно, завернитесь в мой плащ, он вон там." Укутайтесь в новое и сядьте в кресло. Я вам помогу. Теперь поставьте ноги на скамеечку подальше от сырости. Я на минуту вас покину и возьму с собой свечу. Оставайтесь тут, пока я не вернусь. Сидите тихо, как мышка. Мне надо подняться на третий этаж. Помните, не шевелитесь и никого не зовите. Он ушёл. Я следила, как удаляется пятно света. Он прошёл по галерее совсем бесшумно, открыл дверь на лестницу почти без скрипа, закрыл за собой, и в галерее воцарился полный мрак. В непроницаемой тьме я прислушивалась, не раздастся ли какой-нибудь шум, но ничего не услышала. Прошло очень много времени, у меня охватила слабость, и я мёрзла, несмотря на плащ. Тут мне пришло в голову, что нет смысла и дальше сидеть здесь, ведь будет дом я не стану. Я уже была готова навлечь на себя гнев мистера Рочестера, ослушавшись его приказа. Но тут на стену галереи лёг светлый блик. Я услышала, как по её полу ступают необутые ноги. "Надеюсь, это он", подумала я, "а не что-то пострашнее". Он вошёл в спальню, бледный и очень мрачный. "Я всё выяснил", сказал он, ставя свечу на умывальник. "Я так и предполагал, Ну что, сер? Он не ответил и продолжал стоять, скрестив руки на груди, глядя в пол. Через несколько минут он спросил каким-то странным тоном: "Не помню, вы сказали, что видели что-то, когда открыли свою дверь?" "Нет, сер, ничего, кроме свечи. Но слышали странный смех и, кажется, слышали его раньше?" Во всяком случае, что-то похожее. Да, сдешняя швея Грейс Пул. Она смеётся именно так. Очень странная женщина. Вот именно. Грейс Пул. Вы догадались верно. Она, как вы говорите, странная женщина и очень. Ну, я обдумаю всё это. А пока я рад, что кроме меня только вы знаете, что тут случилось. Вы непостогаловая болтунья, и сумеете никому не проговориться. Я придумаю, как объяснить состояние кровати, он указал на неё. А теперь возвращайтесь к себе. Я отлично скоротаю остаток ночи на диване в библиотеке. Уже почти 4. Через 2 часа встанут слуги. Ну, так спокойной ночи, сэр, сказала Ян, направляясь к двери. Он как будто удивился. Вопреки всякой логике, поскольку сам велел мне уйти. "Как?" воскликнул он. "Вы уже покидаете меня? Прямо так? Вы же сказали, что я могу уйти, сэр". Да, но не попрощавшись, не сказав пары других добрых слов, короче говоря, не так сухо и коротко. Вы же спасли мне жизнь, избавили от лютой и мучительной смерти. И вы проходите мимо меня, будто мы даже не знакомы, хотя бы Обменяемся рукопожатием. Он протянул свою руку, я протянула ему свою. Он взял её и потом сжал обеими руками. Вы спасли мне жизнь. Я имею удовольствие быть у вас в неоплатнейшем долгу. Большего я сказать не могу. Оказаться должником кого бы то ни было ещё, мне было бы невыносимо. Но вы другое дело. Ваше благодеяние, Джейн. не ляжет на меня тяжким бременем. Он умолк и посмотрел на меня. Почти видимые слова рвались с его губ, но он ничего не сказал. Спокойной ночи, сэр. И нет никакого долга, никакого благодеяния, бремени или обязательств. Я знал, продолжал он, что вы каким-то образом когда-нибудь поможете мне. Я увидел это в ваших глазах в первую же минуту. их выражение, улыбка, не он вновь умолк. Не напрасно исполнили восторгом моё сердце. Утверждают, что существует особое родство душ. Мне доводилось слышать о добрых духах. В самых невероятных сказках есть доля истины. Моя бесценная спасительницы. Спокойной ночи. Непонятная сила в его голосе, непонятный огонь в его глазах. Я рада, что мне не спалось, сказала я и сделала движение к двери. Как вы всё-таки уходите? Я озябла, сэр. Озябли и стоите в луже. Ну так идите, Джейн, идите. Но он продолжал держать мою руку, и мне не удавалось её высвободить. Пришлось прибегнуть к уловке. Мне кажется, я слышу миссис Ферфакс, сэр. Тогда уходите. Он дрожал пальцы, и я поспешила к себе. Я легла в постель, но даже думать не могла о сне. Дозаря я была словно игрушка на беспокойном море, под волнами радости, закручивавшего подводное течение от тревоги. Иногда мне чудилось, будто за бушующими валами виднеется берег, прекрасный, как земля обетованная, и ласкающие порывы ветра надежды победно уносили мой дух туда. на берег остался недостижимым даже в грёзах суши задувал противный ветер в нофи в нофят нося меня назад здравый смысл восставал против упоения рассудок остерегал страсть вседаемая этой лихорадкой я поднялась зарёй